Часть 6. Взрыв крепости Гейсбург стал для израненного и истощенного имперского флота смертельным ударом. Около 80% всех сил имперцев, оставшихся после битвы с Яном Амеркатцем, оказались захвачены взрывом этой искусственной сверхновой и разделили судьбу своего командующего. И даже среди выживших едва ли кому-то удалось уйти без повреждений. Сотрясением от близкого взрыва Нейхарта Мюллера отбросила на несколько метров. Он врезался в переборку, на полках которой были разложены детали и инструменты, а потом рухнул на пол. С огромным трудом ему удалось сохранить сознание, которое на мгновение уже грозило ускользнуть. Он попытался позвать врача, но до вещей боль в груди не позволила ему сделать это. Четыре его ребра оказались сломаны, и дышать было невозможно, так как осколки уткнулись в легкие. Поэтому закричать он никак не мог. Преодолевая ужасную боли удушения, Мюллер осторожно постарался вдохнуть поглубже, его грудь расширилась, а сломанные концы ребер вновь коснулись друг друга. Ослабив давление на легкие, тяжело раненый заместитель командующего наконец смог заговорить с корабельным врачом, который уже подбежал к нему, несмотря на то, что у него самого на голове была большая шишка. «Сколько времени займет полное восстановление?» спросил Мюллер болезненным голосом, Не теряй однако, самообладание. «Наш заместитель команду еще бессмертен, да? Хорошо сказано. Попрошу написать это на моей могиле. Так что, сколько времени потребуется, чтобы полностью оправиться от этого? Четыре сломанных ребра, сотрясение мозга, внутреннее кровоизлияние, рваные раны, ушибы и ссадины, а также вызванная этим потеря крови», перечислил полученные травмы врач. «Лечение займет три месяца». Поскольку Мюллер отказался отправиться в лазарет, ему прямо на мостик принесли специальную кровать с медицинским оборудованием. Когда применили электротерапию, пациенту перелили кровь, сохранившуюся при сверхнизких температурах, а также ввели обезболивающие и жаропонижающие препараты, после этого Мюллер смог встретиться с вице-адмиралом Физенеггером, которому чудом удалось спасти сгибнущего ГСбурга. Что случилось с командующим Кемфом? Фузанегер, весь в порезах и ссадинах ответил не сразу. Наконец он всё же глухо произнес: «Он мертв? «Мёртв? У меня для вас сообщение от командующего Кемфа. Он сказал, передай Мюллеру, что мне жаль». Мюллер погрузился в напряженное молчание, которого было достаточно, чтобы напугать Фузенеггера, но наконец он скомкал в руках простыню, на которой лежал, и глухо простонал. «Пусть один будет мне свидетелем!» произнес он. «Я отомщу за Адмирала Кемфа. Однажды я собственными руками сверну шею Яну Венли, хотя я сейчас и не могу этого сделать. У меня недостаточно силы для этого. Пропасть между нами слишком широка. Но пусть боги наблюдают, через несколько лет всё изменится». Когда Мюллер закончил говорить и скрипеть зубами, он немного восстановил самообладание и подозвал к своей кровати помощника. «Приготовьте для меня экран связи». Нет, если подумать, не нужно экрана. Сделайте так, чтобы я мог передавать только звук. Он был способен контролировать свой голос, но не мог показаться солдатам тяжело раненым. Какую бы риторику он ни использовал, боевой дух солдат окажется подорван, если они увидят своего командующего обмотанным бинтами. Наконец, выжившие члены разбитого побежденного имперского флота услышали голос молодого заместителя командующего, льющийся из динамиков. Пусть его нельзя было назвать сильным, он все же был чистым и ясным, полным разума и воли, в результате чего всеобщее отчаяние на несколько шагов приблизилось к надежде. «Да, мы были побеждены, но командование все еще живо, и оно обещает вернуть всех и каждого из вас в ваши родные города живыми и здоровыми. Так что держитесь за свою гордость, сохраняйте дисциплину, и давайте организованно вернемся домой!» Имперские силы... Насчитывавшие 16 тысяч кораблей, когда покидали дом, сократились до 1,20 от изначального числа и были вынуждены отступить. Тем не менее, они не развалились полностью и были способны поддерживать порядок и действовать как единое целое. Несомненно, этот успех был результатом разумного командования, которое Амельдер осуществлял со своей постели. «Прямо по курсу приближаются корабли!» Получив этот рапорт, адмирал флота Вольфганг Миттермайер обратил свой взгляд на главный экран командного мостика. Его флагман, Биа опережал даже авангард его флота, что само по себе подчеркивало доблестную репутацию командующего. Весь экипаж был призван на боевые посты, а на приближающиеся корабли отправили запрос. «Неопознанные суда, вам приказано остановиться. Если вы не сделаете этого, то будете атакованы!» Наступила очень напряженная минута, после чего Миттермайер узнал, что группа кораблей впереди принадлежит их отступающим союзникам. Увеличив изображение на экране, Миттермайер бессознательно застонал от того жалкого зрелища, которое они представляли. Вскоре на экране связи появился его товарищ по оружию, адмирал Мюллер, весь в бинтах и лежащий на больничной койке. Плечи ураганного волка поникли, когда он услышал обо всем произошедшем. Так Кемф погиб. Миттер Майер на мгновение закрыл глаза в молчаливой молитве за падшего товарища, после чего вновь широко открыл их. Теперь каждый дюйм его тела пронизывало желание сражаться. «Вы можете отправляться в тыло доложить обо всем герцогу Луэнграмму. Предоставьте нам месть за гибель Кемфа!» Прервав связь, Миттер Майер повернулся к своим подчиненным. Этот адмирал был невысок, но в такие моменты его люди чувствовали себя подавленными, словно находились в присутствии великана. Двигаемся вперед на максимальной скорости, проинструктировал их ураганный волк. Мы собираемся атаковать авангард врагов, преследующих Мюллера. Мы застигнем их врасплох, нанесем сильные удары, а затем оторвемся. Пытаться предпринять нечто большее в данный момент бессмысленно. Байерлин, Бюро, Драйзен, выполняйте данные инструкции. Вам все ясно, офицеры, чтобы отсолютовали в ответ. и разбежались по своим отделам. А потом передача протянулась сквозь пустоту к флагману Руентали. Когда помощник Руентали, Эмиль Фоллеркендорф, передал сообщение от Миттермайера, молодой адмирал с разными глазами уверенно кивнул и отдал те же самые приказы, что и его коллега. «Так значит, Кемф мёртв», — пробормотал он, но тон его голоса и выражение лица немного отличались от Миттермайера, показывая куда меньше сочувствия. Даже если бы существовала такая вещь, как победа без причины, он верил, что не бывает беспричинных поражений. «Кемф проиграл, так как заслужил поражение», — думал Ройенталь. «А у меня нет времени на сочувствие проигравшему». Корепости из Орло находилась в таком состоянии праздника и дикого наслаждения, что казалось, будто день основания Союза совпал с днем Победы при Догоне. Были открыты все небольшие запасы шампанского, что у них имелись, а весь гражданский персонал вернулся домой лишь за тем, чтобы оставить вещи, после чего снова выбежал приветствовать и славить солдат. Кассель и Шонкоп смотрели на главный экран в центральном командном зале и по очереди пили виски из карманной фляги. Однако Ян пока не вернулся домой, несмотря на его строгое предупреждение не преследовать врага слишком далеко, подразделения контр-адмиралов Нагуяна и Ларкона, насчитывающие более пяти тысяч кораблей, Непрерывно гнались за побежденным врагом. Поскольку связь еще не была полностью восстановлена, они висели на пятках бегущего противника, продолжая атаковать. И Ян должен был вернуть их назад, опьенные ощущением полной победы, но Гуэн и остальные еще не знали, что на их пути стоя Трента Алимиттермайер.